Это был никто иной, как капитан Уильям Добин, пехотного полка его величества, вернувшийся по выздоровлению от жёлтой лихорадки извест Индии, куда служебная фортуна занесла его полк, между тем, как столь многие его храбрые товарищи пожинали военные лавры на Пиренейском полуострове. Приехав к сэдли, он постучался так робко и тихо, что дамы, бывшие наверху, ничего не слышали. Иначе, можете быть уверены, мисс Эмилия никогда не осмелилась бы влететь в комнату, распевая. Во всяком случае, звонкий и свежий её голосок примёхонько проник в капитанское сердце и свил себе там гнёздышко. Когда Эмилия протянула Добину ручку для пожатия, он так долго собирался с мыслями, прежде чем заключить её в свою, что успел подумать, возможно ли вы, та маленькая девочка, которую я помню в розовом платьице, так еще недавно, в тот вечер, когда я опрокинул чашу с пуншем, как раз после приказа о моем назначении, вы, та маленькая девочка, о которой Джордж Осборн говорил, как о своей невесте? Какой же вы стали цветущей красавицей, и что за сокровище получил этот шалопай? Все это пронеслось у него в голове, прежде чем он успел взять ручку Эмилии и уронить треуголку. История капитана Добина с тех пор, как он оставил школу, вплоть до момента, когда мы имеем удовольствие встретиться с ним вновь, хотя и не была рассказана во всех подробностях, но все же, думается, достаточно обозначилась для догадливого читателя из разговоров на предыдущих страницах. доббин презренный бокалейщик, стал олдерменом Добином, а Олдермен Добин стал полковником легкой кавалерии Сити, в те дни пылавшего воинственным азартом в своем стремлении отразить французское нашествие. Корпус полковника Добина, в котором старый мистер Осборн был только незаметным капралом, удостоился смотра, произведенного монархом и герцогом Йоркским. Полковник и Олдермен был возведен в дворянское достоинство. Сын его вступил в армию, а вскоре в тот же полк был зачислен и молодой Осборн. Они служили в Вест-Индии и в Канаде. Их полк только что вернулся домой. Привязанность добинна к Джорджу Осборну оставалась и теперь такой же горячей и беззаветной, как в то время, когда оба они были школьниками. И вот все эти достойные люди уселись за обеденный стол. Разговор шел о войне и о славе, о Боне, о лорде Веллингтоне и о последних новостях в газете. В те славные дни каждый ее номер приносил известие о какой-нибудь победе. Оба храбреца жаждали видеть и свои имена в списках славных и проклинали свой злосчастный жребий, обрекший их на службу в полку, который не имел случая отличиться. Мисс Шарп воспламенилась от таких увлекательных разговоров, но мисс Сэдли, слушая их, дрожала и вся слабела от страха. Мистер Джосс припомнил несколько случаев, происшедших во время охоты на тигров, и на сей раз довел до конца свой рассказ о мисс Катлер и военном враче Лансе. Он усердно подчивал Ребекку всем, что было на столе, да и сам жадно ел и много пил. С убийственной грацией бросился он отворять двери перед дамами, когда те покидали столовую, а, вернувшись к столу, начал наливать себе бокал за бокалом красного вина, поглощая его с лихорадочной быстротой. «Здорово, — закладывает, — шепнул Осборн Добину, и, наконец, настал час, и была подана карета для поездки в Воксхолл.